Шоу продолжается. Фото бросало тень задумчивости на красивое лицо невесты. Ответить человеку согласием очень просто, но если это касается твоей личной свободы, то коротенькое слово "да" может перевернуть всю твою жизнь с ног на голову, незаметно поменяв местами две эти буквы. Что-то уберегло меня и ее от этого брака, и вот я уже в Сан-Диего. Свободный, любимый, красивый, прям как этот город. Не такой заносчивый, как Нью-Йорк, не такой огромный, как Лос-Анджелес, не такой колониальный, как Сан-Франциско, не такой черный, как Вашингтон. Он не такой. В представлении многих пляжи, солнце, океан, кругом открытые машины, как чья-то роскошно открытая жизнь, в которой есть место Фрайеру и его цыпочке и даже ее маленькой собачке. Много места, много мест. Где развлечься, свесив ноги в о к е а н с яхты или забросив их на столик в ресторане? На столике? Коктейль? т р е п л е т с я с соломинкой о своем, о халдейском. Такой Сан Диего в представлении многих таким был он и в моем представлении. Пока Маша, моя пятая Авеню, не устроила мне другое душ е раздирающее представление. Пятая Авеню, предназначение которой тоже, что в Нью-Йорке, кормить, развлекать, продавать и выставлять на показ все, что есть выставить, каждому уважающему себя курортному городу нужна была такая забота. Город сильно разбавлен велосипедами, туристами и студентами, которые, глядя на эту роскошную жизнь, начинали понимать лучше, для чего они учатся. Кругом стояли современные железобетонные вышки, отели и г о с т и н и ц которыми обкладывали кругом прошлое. старые о д н о э т а ж н н ы е постройки минувших веков. Солнце стояло высоко. Все это указывало на то, что климат и природный и финансовый служил лицом этому мегаполису. Сан Диего был сборищем людей, которые могли говорить правду. Здесь я пил, здесь жил, здесь любил. В эйфории отдыха эти понятия постоянно путались между собой. Демократии и свободы читались у каждого на лице, и для этого не обязательно было держать свечку у их п о с т е л е й потому как еще двести лет назад здесь появились первые газовые лампы. Газламп так назывался центральный район. Чудаковатый дизайн города бросился в глаза сразу, а понравился лишь спустя несколько бутылок т е к и л ы выпитых здесь не одним вечером. Особенно маленький перекошенный дом. Рядом с одним из корпусов университета заходишь в него, буквально скатываешься вниз по полу. Неприятное ощущение, но скоро находится некий баланс между неудобным обстоятельством и хорошим видом из окна. И суровая действительность не выглядит уже такой перекошенной. Балансируя, находишь в нем то самое место, свое место, свою точку опоры. Надя была хороша. ей восемнадцать худенькая привлекательная блондинка рядом с которой сейчас, несмотря на то, что в декабре солнце садилось рано, было еще светло мы тянули свои отношения вдоль залива по тихоокеанскому побережью длинные волны медленно и грациозно переворачивали страницы нашего романа в котором до сегодняшнего дня не было ничего такого из ряда вон выходящего обычное писанина среднего автора на тему курортной любви В голове крутился какой-то незатейливый мотивчик, с такими же длинными строчками, как океанские волны. Свежий бриз сметал с него всякую претензиозность на шлягер. Так, в обнимку мы вышли на пятую авеню, где несколько макаронников создали небольшую Италию. Сели в одном из ресторанчиков, я заказал выпить. На сцене кто-то пел, плохо пел, может, ему мешала гитара. Может, мы, потому что разговаривали слишком громко и смеялись, может от того, что у него не было гитары, как у меня, хорошая гитара для музыканта это очень важно. Наконец принесли текилу мне ей белое сухое. Я отстал от музыканта окончательно, забыл, как звучит буттон, отключил свой конец. Неплохое вино, попробовал я из бокала Нади. Хочешь? Предложил ей в свою очередь текилы. Не, текила для меня слишком серьезно. Надя действительно была девушкой серьезной и слов на вечер не бросала. Она предпочитала бросать их в меня. С ней было о чем поговорить, было о чем помолчать. Она хорошо чувствовала настроение. А белая слишком прохладная. Вернул я ей бокал. Буду относиться к тебе с прохладой? Врала она. Я знал, что в голове у Надежды жили такие ревнивые тараканы, которые из-за ерунды могли запросто сожрать всех сегодняшних бабочек. Может еще текилы, ответила она мне, пожалуй лучше текилы, ты и лучше текилы, добавил я еще одним взглядом. Вечером у тебя концерт, вечером, еще предстояло отыграть концерт для эмигрантов. Хотелось выйти на сцену в форме. Когда с моей т е к и л й и с ее белым было покончено, мы двинулись в сторону дома. Буквально за несколько минут стемнело, и вместе с темнотой пришла прохлада. В голове заиграла мелодия. Такило подогревало где-то внутри. Мы поднялись на небеса, лифт остановился на тринадцатом. Пентхаус встретил нас, включив на полную все свои четыре звезды. Этого Нади показалось мало, и она включила еще автоответчик, который заговорил кислым, нетрезвым женским голосом. Слова были грустные и пьяные, как лица на поминках. Говорит Москва. Работали все чакры Надежды. Она замерла, съежилась, красота ее начала угасать на глазах. Звонила Вера. Вера была с той стороны, а с этой Надежда и полное недоверие. Вовочка, ты совсем меня забыл, не звонишь, настроение у п а л о вся эта тихоокеанская идиллия потеряла значение, ее сдуло одним звонком. Я не стал слушать, знал наизусть, о чем будет драмтеатр. Сразу пошел к холодильнику за т ы к и л о й чтобы спрятаться в Мексике, как и н о й преступник из Америки, пытающийся отсидеться за границей до тех пор, пока не утихнут страсти. Джимми, позвала Надя. Я обернулся. Она стояла на балконе в десятиметрах от меня. Ветром несло через открытую дверь какую-то непонятную тревогу. Легкость б ы т и я потяжелела еще сильнее, когда через несколько секунд Надя взобралась на перила и покачиваясь продолжала: Джимми, видишь меня? Больше не увидишь. Ты не любишь меня, не можешь бросить свою веру. Не двигайся, я прыгну. Надя, что ты делаешь? Перестань. Не успел я спеть ей какую-нибудь у с п о к о и т е л ь н у ю песню, какими обычно мужчины убаюкивают женскую ревность. Подбежал к перилам, на которых уже болталось ее хрупкое тело, она висела на руках по ту сторону балкона. Я держал ее, пытаясь вытащить наверх, но ее кисти выскальзывали из моих. Держись, держись, держись! Все, что я мог сказать себе и ей, она сказала: отпусти меня. Я спасусь? Ее руки неумолимо выскальзывали из моей жизни. За несколько мгновений пролетела судьба и не одна. Я представлял изуродованное молодое женское тело и американскую тюрьму с пожизненным сроком, а еще того парня и из фильма с к а л а л а з где Сталлони держал девушку на одной руке. Нельзя удержать женщину, если она собралась уходить. Земля. тянул ее к себе, казалось, что руки мои вот-вот оторвутся, что на них сейчас повисли и Вика, и Надя и весь земной шар. Пожалуй, только лицо было такое же п о с т о л о н о в с к и перекошенное. Сейчас Надя смотрела прямо в него. В ее глазах не было ни капли страха. Страх был в моих. Я собрал себе все страхи мира, закрыл глаза от безысходности и снова открыл. Хотелось проснуться и с радостью обнаружить, что это всего лишь ночной кошмар. Я не отпускал, потому что не верил ей. Напоняв, что все равно не удержу ее, н а м и г поверил и разжал ладони. Она исчезла. Быстро, без криков, без воплей, без драм театра стало страшно тихо. Я посмотрел внизу с оты тринадцатого этажа. Асфальт блестел чистотой. Никого. Где-то вдалеке в о й сирены и пожизненный срок. Надежда умерла. в с к о р е прозвучал звонок. Я почувствовал себя вновь в том курьезном доме с перекошенными полами. Я упирался, но всеми физическими и юридическими законами меня тянул о к двери. Наконец я подошел к двери и открыл. Надя. Она стояла на пороге, как ни в чем не бывало. Мой страх перемешался с неожиданной радостью. Этот коктейль принес облегчение. Я не верил своим глазам. Только теперь до меня дошел смысл этой не затейливой фразы. Я был уверен, что чудес не бывает, но Надя была. Она улыбнулась, проскользнув мимо меня. Выпьешь? Не нашел я больше, чем ответить на чудо. Неожиданно я вспомнил, что ко н е успел налить себе текилы. Бутылка ждала на барной стойке. А л и м о н есть? Лимоны, Боже мой, хоть десять лимонов и налом, Вика, трепетал я про себя. Я разлил текилу и сделал два хороших глотка. Отпусти любовь, если она настоящая, то обязательно вернется. Потом выяснилось, что повиснув на перилах и перебирая ногами под балконом в стене, Надя нащупала углубление, сунула в него ногу и спрыгнула, е д в а я отпустил ее навсегда, спрыгнула на балкон этажом ниже. Дверь там была открыта, она зашла в чужую квартиру, где сидел чувак в трусах и смотрел телевизор. Она сказала «Hi» и покинула его апартамент. Много позже, подходя к дому, я часто мысленно благодарил архитектора за то углубление в стене. Видимо, он понимал толк в отверстиях. Отверстие. Как это важно в жизни мужчины.